Сугияма Ивадзиро родился 19 января 1686 года в деревне Хара, расположенной у подножия горы Фудзи на Такайдо, главной дороги между Эдо, Токио, и старой столицей Киото. Имя Хакуин-Экаку, под которым он навсегда стал известен, является комбинацией его двух религиозных имен. Имя Икаку дал ему храмовый священник, который обрел его юную голову. Имя Хакуин он взял сам, когда ему перевалило за 30. Литературным же именем, или Го, которое он принял, стала Кокурин. Его отец был самураем, а мать дочерью владельца деревенской почтовой станции. Будучи младшим из пятерых детей, Хакуин много времени проводил с матерью, последовательницей секты Нитерен, и ее благочестивость оказала на него глубокое влияние. Он был очень чувствительным мальчиком, наделенным замечательной памятью. Говорят, что в четыре года он знал наизусть более 300 местных песен. Когда ему было восемь, он вернулся домой после службы, на которой пелась глава из «Лотосовой сутры» и воспроизвел ее дословно по слуху. В другой раз проповедь о восьми пылающих преисподнях так возбудила его яркое воображение, что долгое время он жил в постоянном страхе перед испытанием подобных мук. В возрасте 15 лет он получил согласие своих родителей стать монахом в Суинзе, маленьком дзенском храме его родной деревни. Вскоре священник храма заболел, и Хакуин ушел жить в монастырь Дассерди, находящийся в соседнем городе Нумадзу. Там в течение нескольких лет он продолжал свою практику. В 1705 году, когда ему было 19, он испытал духовный кризис, который погрузил его в глубокое отчаяние и заставил отправиться в странствия, приводившие его из одного храма в другой в разных частях страны. Одним ясным летним днем настоятель Зуюнзи храма в теперешней префектуре Гифу, где потом жил Хакуин, вынес на улицу свою библиотеку, состоявшую из книг по буддизму, конфуцианству и даосизму. Увидев их, Хакуин, который все еще не был уверен в выборе своего жизненного пути, решил сделать такой выбор и взял один из томов наугад, предоставив книге определить его судьбу. Книга, которую он открыл, оказалась знаменитым собранием случаев из жизни старых китайских мастеров дзен, когда он прочитал в ней историю о том, как Ши Шуан Чу Юань Секисо Соэн 986-1039, боролся со сном во время длительных медитационных бдений, укалывая себя в бедро буравом. Юный Хакуин решил продолжать свою практику, чтобы тоже достичь просветления. Приняв решение, Хакуин вновь отправился в странствие. В 1708 году он остановился на время в что в префектуре Ниигата, посвятив себя Задзен и изучению Коана. Однажды рано утром, после ночи, проведенной в медитации, он испытал первый проблеск Сатори. Этот опыт столь ошеломил его, что он был уверен, за сотни лет ни у кого не было столь же глубокого Сатори. Когда же мастер Эйганзи отказался подтвердить его просветление, Хакуин ушел от него и посетил множество других мастеров, надеясь получить их признание. Но никто с ним не согласился. Наконец, решительно смирив свою гордыню, он пришел к дакё Этану 1642-1721 из Серзуана, что в префектуре Нагану. Этот суровый мастер подверг Хакуина самым трудным практикам, какие только могли существовать. Хотя Хакуин был с Этаном лишь 8 месяцев, его отозвали в Нумадзу в связи с болезнью его бывшего учителя в Дайсёдзе, ему удалось обрести свое первое реальное саторие, получившее признание мастера. У Хакуина было много учителей и прежде, и потом, но Сёдзю Родзин, известный в основном под именем Этан, был его настоящим мастером. На протяжении всей своей жизни Хакуин никогда не переставал испытывать к старику чувство глубокой благодарности. В 1710 году Хакуин вернулся в Сюинзи, маленький храм в Хара, где он впервые стал послушником. В том же году в результате напряженной дисциплины, которой он себя подвергал, с ним случился тяжелый нервный срыв. Проконсультировавшись с несколькими лекарями и не получив от них помощи, он нашел Хакуюси, отшельника, жившего в горах к северо-востоку от Киото. С помощью некоторых необычных методов, которым его научил Хакуюси, Хакуин смог полностью излечиться. Свою первую проповедь Хакуин произнес два года спустя все инзи. Тогда ему было 26. Но вскоре он возобновил свои странствия, изучая Куаны с различными мастерами в разных частях страны. Его опыты Сатори стали частыми и глубокими. Смерть его отца в 1716 году, мать умерла несколькими годами ранее, снова привела Хакуина в Хара-Сюинзи. В Здесь он начал проповедовать и учить. В 1718 году он ушел в Киото и короткое время оставался в центральном храме Мюсинзи. Вернувшись в Хара, он обосновался в Сюинзи, чтобы больше не покидать его надолго. Теперь слава Хакуина стала распространяться по стране, и все больше послушников и мирских последователей приходили к нему. Оставшуюся часть своей долгой жизни он постоянно учил и проповедовал. В эти годы он обсуждал и комментировал все собрания важных дзенских куанов, многие работы китайских мастеров дзен и некоторые буддийские сутры. Хакуин был плодовитым писателем. Его сочинения о дзен, в основном в китайском стиле, суровы, сильны и полны ярких образов и живописных выражений. Для своих мирских последователей, многие из которых были простыми людьми соседних хуторов и деревень, он писал на японском, пользуясь японской слоговой азбукой, которую они могли без труда читать. Эти сочинения, в которых он прежде всего подчеркивал нравственность, послушание и добродетельную жизнь, зачастую перемежались великолепными песнями и стихами его собственного сочинения. Хакуин воспитывал своих учеников с помощью строго-традиционных методов, побуждая их к занятиям дзадзен, и дальнейшему изучению куанов. Его собственный опыт изучения куанов под руководством многих мастеров дал ему хорошее знание как самих куанов, так и методов, которые использовались тогда в разных линиях обучения. Он в некоторой степени систематизировал эти куаны и методы, и его система была впоследствии завершена наиболее способными из его многочисленных преемников. Более того, он создал множество новых куанов, самым известным из которых является хлопок одной ладонью. Собственные глубокие и частые опыты Сатори позволили Хакуину поощрять своих учеников в их стремлении к столь же глубокому проникновению, какого достиг он сам. Так же, как и его великий китайский предшественник Дахуэй, он ставил Сатуре превыше всего остального. Но в отличие от Дахуэя, который настаивал на все более и более глубоких переживаниях Сатори посредством постоянно углубляющегося проникновения в Куан или Куаны, но не делал никаких попыток систематизировать их изучение, Хакуин считал, что после того, как сатури реально испытана, его следует постепенно углублять в ходе систематической практики уже после Сатори. Он разделил освоение дзен на две стадии – стадию самого Сатори и стадию практики после Сатори. Систему, созданную им и завершенную его учениками, подробно объясняет Иссю Россия во второй части этой книги. Но учение, проповеди и литературная работа не исчерпали ни таланта Хакуина, ни его потрясающей энергии. Он вдохновил и своих учеников на переиздание Хання Сигео и Каннон и помогал им в этой работе. «Ханья Сингю, японский, Ваджач Хедика Сутра, Каннонгю, японский, Сутра Авалокитешвары. Сутра Авалакитешвары. Последний текст в виде отдельной главы включен в Лотусовую Сутру. Он восстановил по крайней мере один храм в дополнение к своему Сюиндзе и содействовал в перестройке еще двух, один из которых – прекрасный горный монастырь Рютакудзи в окрестностях Мисима, возглавлять который он поставил своего великого ученика Таре Энзи 1721-1792. Кроме того, Хакуин был прекрасным художником и каллиграфом, работавшим в подлинно-дзенском стиле. До нас дошло более тысячи образцов его творчества, и его гениальность в этой области полностью осознается только сейчас. Говорят, что он также вырезал деревянную скульптуру автопортрет, которая находится в Сюинзе. Это статуя которая изображает его в полном одеянии, грозно сжимающего длинную палку. Взгляд его пронзителен, и вся фигура дышит внутренней силой. Если именно таким видели своего мастера-ученики во время собеседования о куанах, то их сердца должно быть трепетали, и по их телам струился холодный пот. Однако известны также и другие стороны Хакуина его теплота и человечность. Помня о собственной юношеской медитационной болезни, он проявлял большую заботу о здоровье своих учеников и часто наставлял их в практиках, которым научился у старого отшельника Хакуюси. Хакуина любили и самые простые миряне. Они постоянно приходили к нему за советом по проблемам с которыми сталкивались в повседневной жизни. А она в те времена была особенно горькой для крестьян. Доброта и отзывчивость Хакуина никогда не изменяли ему. В своих религиозных наставлениях, обращенных к крестьянам, он всегда придерживался широких взглядов и часто рекомендовал учения и практики других школ буддизма, если чувствовал, что они отвечают простым нуждам лучше, чем суровая практика ринзай-дзен. Однако в отношении своих дзенских учеников Хакуин был противником любых других путей, кроме того, который предлагал традиционный ринзай-дзен. Он часто резко высказывался против медитации безмолвного озарения, предлагаемой сектой Сото и практики Нэмбуцу которые придерживались последователей сект чистой земли. Учение Хакуина, предназначенное его собственным ученикам и всем последователям дзен, может быть кратко подытожено так. Людям следует осознать абсолютный ум, практикуя Дзен и работая над куаном. Посредством продолжения практики Дзен, изучение куанов и повседневной жизни это осознание может постоянно углубляться, так, что это станет заметным в каждой мысли, в любом слове или действии, какими бы они ни были. Нравственность – краеугольный камень практики. Без нравственности не может быть подлинной практики и, следовательно, истинного достижения. И, наконец, чтобы довести практику до завершения, необходимо поддерживать телесное здоровье. Хакуин Икаку спокойно умер во сне в Сюиндзе 18 января 1769 года в возрасте 83 лет, и теперь весь мир японского ринзайдзен стал пробуждаться. Монашеские залы, или СОДО, постепенно организовывались при центральных храмах, если их еще там не было, а также при некоторых менее значительных храмах. Все мастера росси, возглавлявшие эти СОДО, были учениками Хакуина. Говорят, что у него их было более 90, или же их непосредственными преемниками. Были внесены изменения в устройство залов для медитации и жилых помещений для монахов. Некоторые из них были организованы по образцу ранее установленному ингеном в Мампукудзе. Все стороны повседневной жизни были строго регламентированы и был установлен учебный план, который заключался в Дзацен, изучении куана ежедневном труде, сборе пожертвований и распевании сутр. Год был поделен на два семестра – весенний и осенний, по три месяца каждый, во время которых монахи жили и учились в Содо. После каждого семестра наступали трехмесячные каникулы, когда монахам позволялось разойтись по своим родным храмам в разных частях страны.